А когда наступил третий служебный день, Шахерезада Федоровна, явившись на службу ровно в десять часов утра, сказала «Этот универсальный план — Ответил Левиринов: "Гарантирую ты жить любому движенцу из любого учреждения в один день. Слушайте, глупые и неопытные секретари, слушайте и учитесь. Я не заставлю движенца подметать полы, как это делают пижоны. Я не стану морить его безделом, как это практикуется отпеттыми дураками. Я поступлю совершенно иначе. Я введу его в свой кабинет, дружески пожав ему руку, раскрою перед ним все шкафы и вручу ему все печати, включая сюда сургучную". Восьмиугольную, резиновую и квадратную. Я проведу его по всем комнатам. Я представлю ему всех служащих и скажу им. Выполняйте все приказы этого товарища, каковы бы они ни были, потому что это мой заместитель. Я проведу его в гараж и доверю ему свою лучшую машину, которую я только недавно выписал из Италии за 35 тысяч рублей с золотом. И всячески обласкав его, я уеду на один день, поручив выдвиженцу все сложнейшие дела моего большого учреждения. И за этот один день он, не имеющий понятия о заготовке горчицы и щёлока, наделает столько ошибок и бед, что его немедленно вышвырнут и даже не пустят назад на производство. Я сделаю его халифом на час и несчастным на всю жизнь. И пройдя мимо изумлённых секретарей, товарищ Левринов направился в прихожую, где на деревянный скамье томился застеньчивый попанкин в бобриковом кондукторском полупальто. "Здорово, товарищ", воскликнул Левринов. "Тут наши бюрократы тебя ждать заставили. Ну, пойдём." И, обняв оторопевшего от неожиданной ласки Папанькина, он ввел его в свой кабинет, раскрыл перед ним все шкафы и вручил ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Затем он провел его по всем комнатам, представил ему всех служащих и сказал им «Исполняйте все приказы, товарища, э, товарища Папанькина, помог в движении, товарища Папанькина, каковы бы эти приказы ни были, потому что это мой заместитель». Потом Вячесławский обласкав её, уехал на один день. Перед отъездом он поручил Попанкину все сложнейшие дела по заготовке горчицы и щёлока. Но тут Шихиризада Фёдоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к 4, и скромно умолкла. А когда наступил четвёртый служебный день, она сказала: "И щёлока и гордой своей незаменимостью и умением выходить из самых сложных положений товарищ Леврининов уехал и вот всё о нём. А выдвиженец Попанкин действительно наделал за один день ножто бед. Он сел в автомобиль так легкомысленно доверенный ему Леврининовым и объехал все склады Там он не нашёл ни грамма горчицы, ни унции щёлока. Зато, вернувшись в контору, он обнаружил тонны отношений и других никому не нужных отвратительных бумаженций. После этого Папанкин выгнал всех трёх секретарей и их ближайших родственников в числом 30. Вторую половину дня он посвятил работе созидательной и расторг договора с частниками, ободряя достойных ободрений и порицая заслуживающих порицания. Впервые за три года учреждение работало нормально, и впервые за три года служащие понимали, для какой цели сидят они за своими конторками. Конец дня ушел на составление бумаги к прокурору с просьбой приступить к следствию о служебных деяниях товарища. Левриинова. И вот всё о Папанкине. Что же касается Левриинова, то на другой день его уже вели по направлению к исправдому. Таким образом, закончила Шахирзада Фёдоровна незаменимейшая из незаменимых, пал от своей собственной руки. Но эта история, — продолжала Шехерезада, — ничто в сравнении с историей о двойной жизни товарища Партищева. И если вам угодно ее выслушать, я расскажу эту историю. «Просим, просим!» — кричали члены комиссии. Но тут Шехерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.